54. Несмотря на проливной дождь, Адамбьрг подождал, когда прозвонит колокол ранкурской церкви, и только тогда толкнул дверь в кафе. В воскресный вечер мужи были в полном сборе и как раз приступали к первому бокалу. Бернет сказал Робер не выказывая удивления, «выпьешь с нами». Быстрый взгляд, брошенный им на Адамбарга, доказывал, что ему все еще тут рады, хотя он и разворошил могилу в Апартьюн-Ла-От восемнадцать дней назад. Как и в прошлый раз комиссару освободили место слева от старейшины и подвинули бокал. «Ты что-то не в себе». Утвердительно сказал Анжельберг, наливая ему белое вино. Да, у меня были неприятности, чисто полицейского свойства. Такова жизнь, сказал Анжельберг. Вот Робер Кробельчик, у него неприятности. Кробельчик, у Иллера неприятности, колбасника, у Освальда Фербера, а у меня старческие неприятности. Что ничем не лучше, уверяю тебя, выпик. Я знаю, почему убили двух женщин, послушно выпив, сказал Адамберг. И я знаю, зачем были раскопаны могилы. Значит ты доволен? Не вполне, сморщился Адамберг. Убийцы ещё щадя ада, и она ещё не закончила свою работу. Так она закончит, сказал Освальд. Ото, отмишел Ахилл. Да она её закончит, согласился Демберг. Она закончит свою работу у мертвив третью девственницу. Я её ищу, и я бы не отказался от помощи. Все лица повернулись к Дембергу, на них явно читалось изумление, вызванное столь неосмотрительной просьбой. Не обижайся, Бернет, сказал Анжельберт. Ну это вообще-то твои дела. Уж никак не наши, вступила Хил. Ваши тоже, потому что ваших оленей распотрошила та же женщина, я говорил, выдохнул Освальд. Откуда ты знаешь? спросил Илер. Это его дело, оборвал его Анжельбер. Раз говорит, что знает, значит, знает, и всё тут. "Ну вот именно", сказала Хил. "Смерть девственниц связана со смертью оленя", продолжал Адамберг, "с изъятием его сердца. Если быть точным, знать бы зачем?" спросил Робер. "Чтобы вынуть из него крестовидную кость". Адамберг пошёл в абанк. "Очень возможно", сказал Освльд. "Эрманс тоже так думала. У неё есть такая кость". в сердце слегка удивился Ахил в ящике буфета кости зеленява сердца Надо в конец ввихнуться, чтобы охотиться за оленем крестом, сказал Анжельбер. Это всё древние штучки. Некоторые французские короли их даже собирали, сказал Робер, в лечебных целях. Вот я и говорю, древние штучки. Теперь это кост никому не нужно. Адамберк в лечебных целях осушил бокал, отпразновав таким образом существование крестовидной кости в сердце оленя. Ты знаешь, почему твой обиц вырезает у оленя сердце? спросил Робер. Я же сказал, это женщина. Понятно, Робер скорчил недовольную гримасу. Но ты знаешь почему? Чтобы соединить этот крест с волосами девственницы. Предположим, сказал Освальд, она психопатка. Как знать, зачем ей это, чтобы приготовить снадобье, дающее бессмертие? Ни хрена себе, присвистнул Элер. С одной стороны, это неплохо, заметил Анжельбер. С другой стороны, спорно. Что спорно? Ты только представь себе, бедный мой Элер, что ты вынужден жить вечно. — Что ты собираешься делать весь день напролет? Не будем же мы тут выпивать сто тысяч лет подряд, а? — Да, это перебор, — согласился Ахилл. Она убьет еще одну женщину, вернулся к делу Адамберг, после того, как покончит со следующим оленем, или наоборот, не знаю». Но у меня нет выхода, я вынужден следовать за сердечным крестом. Я прошу вас вызвать меня, как только зарежут очередного оленя. За столом воцарилась плотная тишина, только норманцы способны создать и вынести её. Анжельбер разлил вино по второму кругу, позвякив горлышком о краешек каждого бокала. Его уже зарезали. сказал Робер. И снова они замолчали и снова глотнули вина все, кроме Адамберга, который в ужасе смотрел на Робера. "Когда, спросил он, и недели не прошло. Почему ты мне не позвонил? До да тебя это вроде не так уж и волновало". Насупившись, сказал Робер: "Ты только и думал, чтоб обосмыл ледской тени, где это произошло? В боск де Турель, Разпотрошили как тех двух. Всё то же самое, сердце лежало рядом. Назови мне ближайшее к лесу деревню. Кемпниль, Троамар и Лувло, чуть дальше Лунджене с одной стороны и Куси с другой. Выбирай. С тех пор там не отмечалось несчастных случаев с женщинами. Нет. Адамбург с облегчением вздохнул и отпил вина. Не считая старухи и вонны, которая упала со старого моста, сказал Иллер. Умерла? Тебя послушать таксе умерли, сказал Робер. Она сломала себе шейку бедра. Ты можешь меня завтра туда отвезти? К вонне? К леню. Его похоронили. Кому достались рога? Никому, он их уже сбросил. Мне надо осмотреть место. Ну-то можно, сказал Робер, протягивая бокал в третий и последний раз. Где ты ночуешь? В гостинице или у Эрманс? Лучше в гостинице, сказал тихо Освальд. Лучше так, отметил отметчик. И никто не объяснил, почему он не может переночевать у сестры Освальда. 55 -е. Пока его подчинённые прочёсывали район Боск-де-Турель, Адамберк обошёл дозором больницы. Для начала навестил хромающего Веренка в клинике Биша, потом спящую в Сен-Винсен-де-Поль Ританкур. В Иранка собирались завтра выписать, а сон Ританкур начинал понемногу приходить в более естественное состояние. Она возвращается к нам на всех парах, сказал Лувоазье, который не переставал записывать свои наблюдения за богиней Многостаночницей. В Айрен, когда ему сообщили о всплытии Ританкур и о болезненьем Кресте, высказал мысль, которую Адамберг, возвращаясь пешком в контору, обсасывал со всех сторон. Одной хватило сил спастись и быть живой. но к смерти приведет бессилие другой. Олень подбит стрелой, и деве вслед за ним не поздоровится, коль мы не поспешим. Франсина Бедо, 35 лет, сказал Меркаде, протягивая карточку Адамбергу, живет в Клан-Си. Это деревенька на 200 душ в 7 километрах от опушки Боск-де-Турель. Две другие ближайшие девственницы живут на расстоянии, соответственно, 14 и 19 км. Неподалёку от них обеих находится большая каштановая роща, где тоже могут водиться олени. Францина живёт одна. Ферма её стоит на отшибе, в более чем 800 м от ближайших соседей. Через ограду можно перепрыгнуть одним махом. Дом у неё старый, с хилыми деревянными дверями, замки поддаются удару локтем. "Ясно", сказал Эмберг. "Она работает. У неё есть машина. Она работает на полставки уборщицей в аптеке Эвра. Ездит туда на автобусе каждый день, кроме воскресенья. Вероятно, на неё нападут дома между 7 часами вечера и часом следующего дня, когда она выходит из дома. «Она девственница, это точно?» Кюре из Оттона говорит, что да. По его словам, она миловидная и инфантильная, чистый ангелочек. Злые языки уверяют, что придурковатая. Но священник считает, что с головой у нее все в порядке. Разве что она всего пугается, особенно животных. Ее воспитывал вдовый отец-страшный тиран, он умер два года назад. Тот же есть одна проблема, сказал Возны. Чьи позитивистские убеждения испарились после того, как Адамберг, просто витая в облаках, догадался о существовании кости в сердце олень. Девалон знает, что мы в Кланси, и в связи с тем, у него неприятности из-за того, что он прошлёп убийство Элизабет и Паскалины. Он требует, чтобы Франсин убедо охраняла. — Его команда. — Да ради бога, — сказал Адамберг, — только бы ее охраняли. А уж кто? Это второй вопрос. Позвоните ему, Данглар, пусть. Деволон немедленно приставит к ней трех вооруженных полицейских, которые будут сменять друг друга. Охранник должен сидеть в доме с семи вечера до часа дня, если возможно, в ее спальне. «Пошлите в Эвре фотографию медсестры. Кто должен был обойти агентство по найму автомобилей?» «Я», – сказал же Стэн, – «вместе с Ламаром и Фруасси. В Центральном регионе ничего. Никто из служащих не вспомнил женщину лет 75, взявшую в аренду девятиметровый пикап. Они в этом уверены. А синие следы в ангаре? Это действительно воск». Ритан Курза говорила сегодня во второй половине дня, сказала Столер, но её не надолго хватило. На него обратились за интригованные взгляды. Опять Карнель? Нет, туфли. Она сказала, что надо отослать туфли в вагончик. Мужчины обменялись недоумевающими взглядами. Толстуха не в себе, сказал Ноэль. Нет, Ноэль. Она обещала женщине из вагончика прислать другие туфли взамен синих, которые она у неё забрала. Ломар, займитесь этим. Адрес найдёте в папках Ритенкур. После всего того, что случилось, ей больше нечего нам сказать, спросил Кёрнёркян. Это на неё похоже, обречённо сказал Жюстен. Она ничего не добавила. Добавила. Нам плевать. Скажи ему, что нам плевать. На ту женщину? Нет, сказал Адамберг. На ту женщину ей было совсем не наплевать. А кому? Ему? Эстер лер подбородком указал на Адамберга. Но само собой сказал Бозне. На что? пробормотал Адамберг. На что я должен наплевать? А на не в себе, взволнованно повторил Ноэль. 56. Вот уже 22-й день подряд Францина не накрывалась одеялом с головой. Раньше с ней такого не случалось. Она спокойно засыпала, уткнувшись лицом в подушку, что было гораздо приятнее, чем задыхаться под простынями, приникая носом к щёлочке, пропускавшей воздух. Кроме того, она теперь только мельком приверяла дырочки точильщиков, даже не пересчитывая количество новых отверстий, идущих к южной оконечности балки, и не раздумывая, на что может быть похоже эта мерзость. Полицейская охрана явилась для неё истинным даром Божьим. Трое мужчин, сменяя друг друга, дежурили у неё каждую ночь и по утрам, пока Она не уходила на работу, но не мечтали. Она не стала спрашивать, почему именно ее вдруг решили охранять, опасаясь, что излишнее любопытство только отпугнет жандармов, и они откажутся от столь счастливой идеи. Насколько она поняла, в последнее время в окрестностях участились грабежи, и ничего удивительного, что жандармы взяли под свое крыло, о одиноких женщинах, кто другой может и отказался бы, но только не Францина. Каждый вечер, преисполненная благодарности, она подавала дежурному жандарму ужин, гораздо более изысканный, чем тот, что в своё время готовила отцу. Слух о кулинарных экзерсисах и прелестях Францины быстро разошёлся по уголовному розыску Эвре. И к немалому изумлению Деволона ему не стоило никакого труда найти добровольца для дежурства у нее дома. Деволону начхать было на сумбурное следствие Адамберга, которое в его глазах было не более чем нагромождением нелепостей. Но не мог же он допустить, чтобы этот тип, и без того уже разваливший его заключение по делу Элизабет Шатель и Паскалины Веймо из-за трех пятен лишайника, на камне завладел теперь его территорией. Охранять ферму будут его люди, и никто из помощников Адамберга и носа туда не сунет. Адамберка имел наглость потребовать, чтобы полицейские сменяли друг друга и бодрствовали на посту. Что у них хватало? Не будет он тратить личный состав на такую ерунду. Девалон посылал своих бригадиров к Францини после обычного рабочего дня, наказывая им плотно поесть и выспаться со спокойной совестью. Ночью 3 мая в 3 часа 35 минут в комнатах Францини и бригадира Грималя несли вахту только жуки-точильщики. Не обращая ни малейшего внимания на вооружённого полицейского, они, знай себе, пожирали причитающиеся каждому тысячную долю миллиметра древесины. Точильщики никак не отреагировали, когда скрипнула дверь подсобки, просто потому что они глухи от рождения. Гримальди, ночевавший в комнате покойного отца Францины, привстал в темноте, закутавшись в пурпурного цвета перину, но был не в состоянии ни определить разбудивший его звук, ни вспомнить, куда он Положил оружие слева или справа от кровати, на пол или на комод. Он наугад пошарил по тумбочке в изголовье и, пройдясь по комнате в трусах и майке, распахнул дверь, ведущую в спальню Франсины. И, стоя так с пустыми руками, он увидел, как на него очень тихо и медленно наступает долговязая серая тень, не прервавшая своего движения, даже когда он открыл дверь. В походке тени было что-то необычное. Она скользила и спотыкалась. И хотя в ее повадках ощущалась явная нерешительность, она неумолимо плыла вперед. Гремаль успел только потрясти Франсину, сам толком не зная зачем, чтобы спасти ее или позвать на помощь. — Тень, Франсина, вставай, беги! Франсина завизжала, и, объятый ужасом Гремаль, подошел к серой фигуре, чтобы прикрыть бегство молодой женщины. Деволон не предупредил его о возможном нападении, и последним усилием воли он послал ему проклятие. Провались он ко всем чертям вместе с этим призраком. Пятьдесят седьмое. Адамбергу позвонили из уголовного розыска, Эвре, в 8.20 утра, застав его в грязной забегаловке, гордо бросавший вызов спавшим еще философам. Он пил кофе в компании Фруасси, поглощавшей второй завтрак. Бригадир Морен, приехавший в Каланси сменить Грималя, нашел его тело, прошитое двумя пулями, одна из которых задела сердце. Адамберг замер с чашкой в руке и шваркнул ее на блюдце. — А девственница? — спросил он. — Исчезла. Судя по всему, она успела выскочить в окно. Дальние комнаты. Ее ищут. Голос полицейского дрожал от слез. Гремалю было сорок два года, и он всегда предпочитал подстригать изгородь, а не портить жизнь окружающим. — А оружие? — спросил Адамберг. Он... стрелял. Он был в постели комиссар, он спал. Пистолет лежал на комоде, ему даже не удалось дотянуться до него. Не может быть, прошептал Адамберг. Я же просил, чтобы охранник бодрствовал одетый с оружием наготове. Девалон на ваши просьбы положил. Он посылал нас туда после рабочего дня. Не могли же мы бодрствовать всю ночь. Скажите, своему шефу, чтобы он проваливал ко всем чертям. — Обязательно, комиссар. Через два часа, стиснув зубы, Адамберг в сопровождении своих помощников вошел в дом Франсины. Молодую женщину нашли. Зареванная с ободранными ногами, она пряталась на сеновале у соседей, забившись между двумя вязанками соломы. Она опомнила только серый силуэт — колеблющейся словно свечное пламя и руку жандарма, которая вытянула её из постели и подтолкнула в сторону дальней комнаты. Францина уже бежала к дороге, когда раздались выстрелы. Опустившись на колени возле головы Грималя, чтобы не наступить в лужу крови, комиссар положил руку на его холодный лоб. Потом набрал номер и сказал, услышав за спиной голос с трубки: «Ариана, я знаю, что еще нет одиннадцати, но ты мне очень нужна». «Где ты?» «В Клан-Си, это в Нормандии. Шмен-де-Биш, дом четвертый». «Поторапливайся, мы до твоего приезда ничего не будем трогать». «Что это еще за команда?» — спросил Девалон, показав на группу людей, окружившую Адамберга. «И кого вы вызвали?» — добавил он, кивнув на телефон. Я вызвал своего судмедэксперта, майор, и я вам не советую выступать. Пошли вы, Адамбург. Погиб мой человек. Ваш человек, посланный вами же, на смерть. Адамбург взглянул на двух жандармов, сопровождавших Девалона. Всем своим видом они выражали ему одобрение. "Охраните тело вашего товарища", сказал он, "и чтобы никто до него не дотрагивался до приезда судмедэксперта не вздумывайте приказывать моим бригадирам парижские легавые нам не указ я не из парижа и у вас больше нет бригадиров адамбург вышел, тот же забыв о давалоне ну что у вас кое-что вырисовывается ответил данглер убийца перелезла через северную стену Прошла 50 м по траве до обвершалой кухонной подсобки. Трава не высокая, следов там нет. Следы есть на ограде, с неё упал кусок глины. Что ещё? Адамберг сел, облокатившись на стол. Она сломала замок, прошла через подсобку, потом через кухню и вошла в спальню. Тут тоже нет следов. На плитках ни единой пылинки. Грималь вышел из задней комнаты. Нападение произошло возле кровати Францины. Судя по всему, в него выстрелили в упор. Девалон вынужден был покинуть ферму, но он не собирался отдавать подвластную ему территорию в руки Адамберга. Меча грома и молнии он ждал на дороге приезда судебного медика из Парижа, приняв твёрдое решение поручить вскрытие своему специалисту. Он видел, как резко затормозила машина перед старыми деревянными воротами. Из машины вышла женщина и повернулась к нему. Это было последнее его потрясение за день. Он узнал в ней Ариану Лагар. Девалон отступил, не сказав ни слова, только молча поприветствовал её. В упор подтвердила Ариана. На первый взгляд между полчетвёртого и полпятого утра. Выстрелы были произведены во время рукопашной схватки. Гримальд даже не успел оказать сопротивления. Судя по выражению лица, он очень испугался. "Зато убийца", сказала она, присев рядом с Адамбергом, сохраняла полное хладнокровие и не торопясь оставила свою подпись. Сделала укол? Да. На сгибе левой руки. Его трудно заметить. Анализы покажут, но, скорее всего, это была пустышка. Она ничего ему не ввела, как и в случае диалы и пайки. — Фирменный знак, — сказал Данглар. — У тебя есть предположения относительно ее роста? — Мне надо проверить траекторию пуль. На первый взгляд она не слишком высокая и оружие мелкокалиберное. Скромненько, но смертельно. Из спальни вышли Ламар и Мордан. Всё правильно, комиссар сказал Мардан. Они топтались на месте, сгорбившись, почти обхватив друг друга. Гримель был босиком, он никаких следов не оставил, а она, да, самой малости, тоненький синий мазок. Вы уверены, Мардан? Если бы мы не искали специально, то не заметили бы его, но вообще сомнений быть не может. Посмотрите сами. Только лупу возьмите. На старых плитках фиг что увидишь. Прильнув к в клубе Адамберг изучил свети лампы синюю полоску длиной 5-6 см на плитке из обожжённой глины. Более яркий кусочек воска был лучше виден на стыке двух плиток. Ещё один штришок меньше предыдущего обнаружился на соседнем квадрате. Адамберг молча вернулся в столовую, на лице его читалось досада. Он открыл все шкафы и буфеты, вышел на кухню и там, на полке, обнаружил баночку с обычным воском и старую тряпку. Эстелер, возьмите воск и идите к северной стене, в том месте, где она её перелезла, тщательно натрите подошвы своих ботинок. Потом возвращайтесь сюда. Это коричневый воск. Плевать, Эстелер, давайте. Через 5 минут Эстолер вернулся, войдя через кухонную дверь. Стоп, снимите башмаки и дайте мне. Адамберко изучил подошвы в свете, проникавшем через форточку, потом просунул руку в ботинок, нажал им на пол и крутанул. Рассмотрел след в лупу, проделал то же со вторым башмаком и выпрямился. Следов нет. Влажная трава всё смыла. На подошве уцелело несколько пятнышек воска, но не так много, чтобы оставить след на плитках. Можете обуваться, Эстер. Адамберг вернулся в столовую и сел. Вокруг него стояли три его помощника и Ариана. Он механично поводил пальцами по клеёнке, словно пытался собрать воедино невидимое. Нет, ерунда получается. Это уж чересчур. Чересчур много воска? спросила Ариана. Ты это имеешь в виду? Да. Слишком много, чтобы быть правдой, и тем не менее это тот самый воск. Но он попал сюда не с её подошв. Вы считаете это тоже её подпись? спросил Мардан, насупившись. Как со шприцем она нарочно мажет пол воском, чтобы оставить след, чтобы пустить нас? — По ложному следу указать дорогу, которая заведет нас в тупик, — сказала Ариана, прикрыв глаза. — Ты права. Так разбойники подавали на берег ложные сигналы, чтобы корабли сбились с пути и напоролись на скалы. Этот мнимый маяк заманит нас очень далеко. — Он каждый раз приводит нас к старухе-медсестре, — сказала Ариана. — Да. Это и имела в виду Ритенкур, говоря, что нам плевать на синие туфли. Нам плевать. Как она спросила Ариана? Мчится к нам на всех парах, достаточно быстро, чтобы сказать, что нам плевать на туфли и всё остальное. Да. На поддельные уколы, скальпель и следы воск. Великолепное удостоверение личности, только поддельное. Просто Наколка. Убийцы уже несколько недель водят нас за нос, а мы, я прежде всего, как последние дураки, бежим, сломя голову, за светом, который нам услужливо зажгли в конце туннеля. Ариана скрестила руки и опустила голову. Она едва успела накраситься. Но так она казалась Адамбергу ещё прекраснее. Я виновата. сказала она: "Я сказала тебе, что мы возможно имеем дело с двойняшкой. А я решил, что это медсестра. Не я пошла у тебя на поводу", добавила второстепенные показатели психологические и ментальные. Убийца превосходно знает психологические и ментальные Показатели женщин. Он все предусмотрел, чтобы сбить нас со следа. И если убийца сделал все, чтобы мы заподозрили женщину, значит, это мужчина. Мужчина, который воспользовался бегством Клер, Ланжевен, чтобы бросить нам ее на растерзание. Мужчина, знавший, как я отреагирую на гипотезу о старой медсестре. Но это не она. И именно поэтому... Убийство никак не вяжется с методами ангела смерти. так это сама сказала тогда вечером после Манружа. На склоне вулкана не было второго кратера, это просто другой вулкан. Тогда это очень здорово сделано, сказала, вздохнув Ариана. Раны, диалы и пайки указывают на человека невысокого роста. Но тут, конечно, всегда можно схитрить и подстроиться. Мужчина среднего роста вполне мог специально опустить руку, нанеся удар таким образом, чтобы надрезы вышли горизонтальными, но при условии, что он хорошо в этом разбирается. Шприц в чулане это перебор, сказала Домберг мне. Следовало бы раньше догадаться. Мужчина Неискуражено проговорил Данглар: "Надо всё начинать сначала. Всё." "Ну зачем же?" Адамберг взвизгнул как во взгляде его зама быстро промелькнула какая-то очень чёткая мысль, но он с лёгким сожалением отказался от неё. Адамберг одобрительно кивнул ему. Данглар тоже всё понял.